Эпизод третий. «А, дьявол, ты бьёшь крестовой дамой! А вот я тебя, пиковой, пиковой!» Прогремел по вагону голос Фёдора и разбудил Юлию. Она порывисто встала и в чулках, на цыпочках прошла к соседнему купе, отогнула край одеяла и удивилась. Два дюжих санитара, белобрысых, краснолицых, играли с Фёдором в подкидного. Фёдор, поджав под себя калачиком ноги, Сидел на скомканной постели в кителе на распашку, под которым белела расстёгнутая сорочка. Взглянув на Юлию из-под соболиных бровей, что-то вспомнив, улыбнулся, проговорил. «Всё хорошо, золотц. В чердаке моём черти на покой ушли. Вот и я отдыхаю. А этот, Искулап, твой брат? Эх, и крут же он! Эх, и крут же он!» И, бросив карты, позвал Юлию в купе. «Нет-нет». Юлия покачал головой. — Я прошу тебя, Федя, усни, — смущенно сказала она. — Я прошу тебя. Ты же сам прекрасно понимаешь. И строго посмотрела на санитаров. — Я ж говорил, нельзя, — буркнул Лукашин. — И я про то же самое, — проворчал Бабочкин. — Ты права, золотце, — виновато проговорил Федор и, подняв сияющие глаза на Юлию, продолжал. — Но долбить черепушку я не дам никакому профессору. Хватит одного раза. «Лучше буду жить с осколками из пятого на десятое, чем умереть без них. Не дам. К дьяволу, профессора!» Фёдор помолчал, опять что-то припоминая. В глазах Юлии стояли слёзы. Её золотистые кудрявящиеся волосы под молочно-белым светом электрической лампочки отдавали металлическим блеском. «Так всё нелепо и скверно!» — в раздумье проговорил Фёдор. «А что поделаешь? Ещё бурлят, бурлят во мне силы!» как волны бьются, бьются там, где-то в сердце, а в голове шипит, шипит без конца. Ненавижу я себя больного. Излить дальнейшие чувства помешал Федору Сергей Сергеевич Чедаев. Он бесшумно вошел в купе, сделал строгий выговор Лукашину и Бабочкину и с упреком посмотрел на сестру. Юлия подошла к Федору, Быстрыми движениями рук поправила его постель, взбила подушку, улыбаясь, проговорила. «Время позднее. Надо спать, Федя, надо спать. Я так много хочу тебе сказать. Не сейчас, потом». Поцеловала в губы и так же быстро, пряча глаза от всех, вышла из купе. Но фёдор не уснул. Куда он едет? Зачем он едет? О чем думает этот доктор и куда его сопровождает? Тут что-то надо понять». Все это не так-то просто, как кажется на первый взгляд. И Юлия подозрительно влюбленная. Все они подозрительны. Что-то надо понять. А дорога как бесконечность, длинная-длинная. Голова болит, страшно, невыносимо.